Глава тридцать первая Затем мы участвовали в судебных слушаниях и параллельно исследовали обиталище клана Гессертен. В отличие от предыдущих случаев, в доме эльфов мы были один раз лично, да еще и участвовали в обыске. Так что внутреннюю планировку помещений и расстановку мебели мы знали хорошо но также нам требовалось подтвердить, где находится спальня главы Хактимэль и каким образом туда лучше всего попасть. Лорд Гессертен ночевал на втором этаже, при этом на первом также было довольно людно. Это не особняк Денерфа с массой пустующих помещений. Несмотря на то, что мы знатно проредили клан Светлых Эльфов, Избавившись от целой группы наглой молодежи когда-то, Гессертен все еще насчитывали примерно 30 участников, из которых половина не представляла угрозы, да еще несколько имели уровни развития ниже 20. По сути, эльфы имели лишь одну более-менее слаженную пати, и как с такими активами их еще не выгнали из совета кланов, непонятно. А ведь когда-то их клан находился в топе, да еще имел, пускай не самую доходную, но гильдию. Однако месть драконам и отвратные опыты Хактимеля свели всю их мощь на нет. Много эльфов отказались служить под его началом после падения и отпочковались в собственный клан. Теперь мне стало понятно, что означает скульптурная композиция на крыше здания. Тайный ход, о котором знало слишком много народу, мы, разумеется, тщательно замуровали с обеих сторон, поставив в финале укрепленную плиту. Даже если кто-то вздумает пробиться через преграды, все равно в итоге он поднимет шум. Даже у меня с трудом получилось с помощью холода снижать прочность укрепленной цели, что уж говорить про других дамагеров. После войны кланов Танша апнула 23-й уровень развития. У остальных опыта немного не хватало. Чтобы достичь следующего 24-го уровня, требовалось уже 700 тысяч опыта. Похоже, что такого резкого экспоненциального роста планки опыта уже нет. Впрочем, 700 тысяч – это все равно дофига. В один из вечеров Я собирал супруг на ужин, пользуясь кольцом партнера. Чувство направления неожиданно показало, что Бесса где-то внизу, в районе подвала. Хотя драколюдка предпочитала крутиться наверху, на крыше или в саду. Я спустился в подвал, где обнаружил Бессу, стоящей напротив камеры для пленников. «Мастер», — произнесла она, не оборачиваясь. Ужин уже подают. Все нормально? Да. Никогда бы не подумала, что родилась в одной из этих клетей. Судьба порой полна иронии. В ровном голосе драколюдки послышалась затаенная боль. Я не стал говорить слова утешения. Просто подошел со спины и мягко обнял девушку. Вскоре драколютка расслабилась и перестала забивать себе голову разной ерундой. Хактимель имел класс облачного рыцаря и распух до 208 единиц здоровья. Использовать тот же подход, что и с днерфом будет сложно. Но мы надеялись, что кинжалы танши и зелье сна помогут справиться в пару заходов. Спустя несколько дней после резни в квартале Кирцхен, в глухую ночь мы выступили на операцию по принуждению Гессертен к миру. Всеми своими действиями этот дрянной клан приближал свое расформирование. Раз они так просят, то мы вынуждены милостиво исполнить их просьбу. Кара с Шаной, как и в прошлый раз, схоронились в одном из безлюдных проулков. Бесса отправилась дежурить на соседней крыше. Мы же с Таншей забрались на одну из крыш, идущих вплотную домов, используя артефактные перчатки. На этот раз мы решили воспользоваться для проникновения в дом другим путем. Благо, что перебраться по крышам домов здесь было не слишком сложно. Я проделал отверстие в крыше с помощью холода и мы проникли в небольшой запыленный чердак, заваленный разным хламом. Крыши здесь делали не слишком покатыми, ибо снега зимой было мало. Половицы поскрипывали под ногами, но, к счастью, параметр скрытности снижал и этот шум. Мы довольно точно знали планировку дома, так что я выбрал конкретное место в полу и проделал еще одно отверстие попав точно над шкафом. Затем вниз скользнула танша. В каморке дрыхло двое. Паралич и сонное зелье отправили их в более глубокий сон. Требовалось действовать тихо, поскольку стены здесь были весьма тонкими. Затем вниз спустился и я, использовав шкаф в качестве точки опоры. Пол третьего этажа оказался более прочным и толстым. Однако холод легко продырявил деревянные балки и доски. На этот раз не удалось попасть над какой-либо мебелью, но здесь потолки были низкими, так что мы поочередно свесились и проникли в комнату главы клана на втором этаже. Довольно просторную по меркам помещений, где живут прочие члены Гессертен. Эльф, на счастье, ночевал один. Все складывалось довольно удачно для нас. Я проверил спящую цель досмотром. 208 хп не слишком радовали, но мы все равно приступили к исполнению смертного приговора. Я с одной стороны кровати принялся кастовать проникающий холод, а Танша с другой приготовила отравленные кинжалы. Вскоре каст завершился, и цель сковали морозные оковы заклинания. Темная сразу бросилась на эльфа, однако не преуспела. Хактимэль неожиданно растаял в привычном свечении смерти. Я обратил внимание на логи. — А вы наносите Хактимэль Гессертен урона 52. Победа! — Всего 52 урона, — прошептал я, хотя здоровье было больше двухсот. — Фальшивый статус, — выплюнула темная. — Это ловушка. Уходим! Присмотревшись к логу урона, я понял, что написание фамилии слегка отличается от канонического варианта. Однако мы не успели убраться из дома. Дверь в комнату главы клана резко распахнулась, и внутрь ввалился светлый эльф в сверкающих тяжелых доспехах со щитом и мечом. За ним ворвались еще несколько членов клана в полной экипировке. Светляк осветил помещение. Лорд Зимин, я полагаю, можете снять ваши маски. Я знал, что вы сюда заявитесь. Молчите. Я уже послал сигнал белой стражи, и они скоро прибудут сюда. Посмотрим, как вы будете оправдываться за нападение на члена совета кланов. Впрочем, раз вы проникли на мою территорию, то я в полном праве поступить с вами так, как моей душе угодно. Вы убили мою дочь Фатриэль, поэтому заслуживаете смерти. Она напала на нас первой. Вы просто обязаны были смиренно сдохнуть и прославить наш клан, прорычал Хактимэль и активировал издевку. «Мой клинок порубит вас на лоскуты!» Разум помутился, и в голове принялась пульсировать главная цель — убить эльфа. Впрочем, я потратил пару мгновений, чтобы отправить сигнал кари Похоже, заварушки избежать не удастся. Клан Зимин объявил войну клану Гессертен. Я активировал кладный бриз и принялся поливать рыцаря струей воды. Хактим Эль закрылся щитом. Но тут же со спины возникла Танша, вонзив в него сзади свои кинжалы. Я воспользовался моментом и перевел прицел ниже уровня щита, что позволило выдавать полный урон, если не считать высокого класса защиты доспехов, конечно. Эльф обернулся лицом к Танше, что сделал он зря поскольку мое бескастовое заклинание быстро снижало его ХП. Тем временем в меня полетели стрелы. Еще несколько человек вбежало в комнату. Часть бросилась прямо на нас, бойцы дальней линии и хиллеры остались рядом со входом. Хоть комната главы была самой большой в доме, все равно стало тесновато. Я же просто поливал набегающих солдат бризом поскольку они становились между мной и лидером. А затем и удар Копьем сбил с меня Агор. Вы наносите их г—sayrtян, урона, 24. Вы наносите хоктемыль г—sayrtяни, урона, 9. Вы наносите волейль г—sayrtян, урона, 38. Вы наносите волейль г—sayrtян, урона, 38. Вы наносите выголи G3RТN урона 31. Победа. Вы наносите Харинель G3RТN урона 42. Вы наносите Харинель G3RТN урона 36. Победа. Вы наносите на G3RТN урона 36. Вы наносите Нагизель G3RТN урона 36. Вы наносите Нагизель g 3 урона тридцать вы наносите нагиизель гртен урона двадцать семь победа вы наносите хакимель гтен урона двадцать вы наносите хакимель гсертен урона девять вы наносите хокимэл гтен урона ноль заблокировано девять слухи про ваш выдающийся урон «Не были преуменьшением», — процедил лидер эльфов, окутавшись баблом. Я перестал его поливать, сосредоточившись на других противниках. Эльфы все прибывали. Нас станшей начали зажимать. Мой покров постепенно таял под ударами противников. Вокруг летели куски постельных принадлежностей и перья из подушек, щепки, осколки от разломанной мебели и брызги крови. Вражеский мак огня принялся кидаться огненными шарами, что не могло окончиться хорошо в замкнутом помещении с множеством горючих материалов. Занялся пожар, за что глава клана отругал своего бойца. С первого этажа также раздавался шум. Карас с Шаной ворвались и ввязались в бой. Бесса разбила окно и помогала нам стрелами. Противники и не думали кончаться. Похоже, Хактимэль нанял группу наемников себе в поддержку, поскольку после светлых эльфов пошли кошкалюды. Танша первой окуталась светом, не выдержав напора. Призванная мной Сцилла также быстро растратила все здоровье в этой мясорубке. Спустя некоторое время и меня успешно смяли. Когти кошака проткнули мой нагрудник из чешуи саламандры, нанеся последний дамаг. Сизый Куцлер наносит вам урона 23. Вы погибли. Меня прикончил какой-то голуб Сизый. Вот отстой. Боль от данной смерти не была уж столь невыносимой, так что я пришел в себя довольно быстро. Оставалось дождаться подходящего момента, чтобы выпрыгнуть словно черт из табакерки. «Слуги, воскрешайте и гасите огонь!» Прокричал глава, бросив на пол пяток свитков воскрешения. «Кириэль! Прикрой их от летающей лучницы!» «Да, лорд!» Наемники с парой эльфов и самим Хактимелем бросились прочь, помогать своим внизу. В спальне остался лишь защитник Кириэль с частично просаженным ХП, к которому вскоре присоединились трое испуганных слуг. Они также надели броню обычного ранга однако их уровни развития, как и очки здоровья, были крайне низкими. Бесса принялась через окно атаковать танка, который прикрывал слуг, подбиравших свитки воскрешения. Я дождался, пока они активируют свитки, и возродился, после чего атаковал защитников в спину Бризом. Прислугу я особо не боялся. — Вы наносите Кирилл Гессертен урона 29. Вы наносите Кириэль ДСР-10, урона 29. Вы наносите Кириэль дср урона 10. Вы наносите Кириэль дср урона 0. Заблокировано 10. Эльф, чуть замешкавшись, развернулся и подставил щит. Однако ему в спину тут же принялась стрелять Бесса. Защитник окутался баблом. «Я вас прикончу!» выкрикнул Кириэль насмешку «Добейте «Да его! Я держу ублюдка на себе, и у него меньше пятнадцати здоровья!» «Влияние магии контроля успешно блокировано». Появилось приятное уведомление. Прислуга, как оказалось, тоже не пальцем делана. Эльфы бросились на меня, занеся свое нехитрое низкоранговое оружие. «Как вдруг я развернулся!» и принялся поливать нубов в бризом вы наносите ширта элгетен урона двадцать победа вы наносите алалафель гтен урона тридцать победа вы наносите крувы гесартен урона тридцать вы наносите крусаэл гесартен урона два победа «Ты поплатишься, мразь!» «Это мои слова, Кирюша!» Бросил я в ответ. Пока защитник стоял, окутавшись баблом, я наелся зелий и начал воскрешать таншу. Судя по полоскам здоровья в групп панели, кара с шаной внизу пока что держались. Вскоре темная восстала из мертвых и сразу начала закидываться зельями. Я бросил ей свиток воскрешения питомца и дал команду Бесси с остаться здесь и покончить с танком. Моя мана восстановилась наполовину, так что я направился на подмогу своим. Восстановив покров, я осторожно спустился на первый этаж. Кошаки-наемники вместе с эльфами окружили Кару со всех сторон. В угол вжалась шантри, растерявшая всех своих собак. Однако продержались они достаточно долго. Я еще раз выдал по склянке зелий и бросился в бой. Эффект от моего неожиданного появления превзошел все ожидания. Я ударил противником в спину и довольно быстро смял четверых, участие из которых было неполное здоровье. Противники переключились на меня, но они уже по сути растеряли свое численное преимущество. Я пил зелье маны и поливал тех, кто пытался сблизиться со мной. Вскоре к нам присоединились и без состаншей. снова окутался пленкой бабла. Очевидно, навык успел откатиться за время боя. — Моя смерть вам так просто с рук не сойдет, — процедил он. — Вот мы и проверим, — ответил я. — Мастер, меня видели. Простите. Кратко отчиталась Бесса. К концу действия абсолютного доспеха защитника с улицы начали слышаться командные крики и стук окованных сапог. Похоже, нас окружили со всех сторон. Можно было бы попытаться уйти через крышу, но что-то мне подсказывало, что слишком много разных улик будет указывать на нашу причастность. Тем более мы не могли оставить в живых главного виновника торжества. Бабл спал, и в эльфа сразу полетело множество разноплановых ударов, включая мой бриз. «Прощай, тесть!» — пробормотал я с усмешкой. «Позвольте мне!» — вклинилась Бесса. «Мы прекратили атаки и дали драколюдке самой расправиться со своим биологическим отцом». Огненная стрела вонзилась ему в бок забрав остатки ХП. А спустя несколько секунд в дом ворвалась белая стража. — Всем не двигаться! Снять маски! Мы повиновались. Я стянул скрывающий артефакт и представился. — Лорд Зимин, мы закончились кланом Гессертен. Надеюсь, никто не посмеет вмешиваться в войну кланов и воскрешать павших. Стревать стражники не стали, и мне удалось дождаться уведомления об окончательной гибели Хактимеля. Клан Зимин завершил войну с кланом Гессертен. Вы получаете 162 170 единиц опыта. Поздравляем! Вы получили 23 уровень развития. Как мы и опасались... Шумиха поднялась знатная. Последствия были более серьезные, нежели после избавления от клана Кирцхен. В тот раз у нас имелось право мстить, а здесь четкие доказательства или свидетели отсутствовали. Суд допросил выживших членов клана, но среди них никто не подтвердил даже факт сотрудничества Гессертен с Кирцхеном. Все свои дела кланы проводили в тайне от рядовых членов. «Допросите подошейникам меня», — вызвался я сам. «Я поведаю вам последние слова толстого Кирсхина». «Лорд Зимин, ваш статус в Ордене паломников, а также наличие решительного сознания не позволяет суду надеяться на достоверность сказанных вами слов», — ответил судья. «Это возмутительно», — заявил я. «Пока мы отважно принимали участие в уничтожении цитадели ночного ордена, у нас дома произошло чудовищное преступление. Нападению подверглись наиболее беззащитные участники клана. Мы обязаны были покарать всех причастных. Иначе как нам в следующий раз отправляться на подвиги?» В качестве присяжных на столь громком деле даже присутствовали главы других глубинных кланов. Походило отчасти на сокращенное заседание Совета кланов, только в здании суда. «Лорд Зимин просто нагло вломился в дом уважаемого члена Совета кланов и устроил резню», — высказался глава Инлускан. «Подобное в Элингасте недопустимо». Сегодня они решили избавиться от Гессертен, а завтра кто? Холтер, Ацхен или даже Готфер? Мы требуем справедливого наказания для вероломного клана Зимин, а также просим судью лишить их гильдии крипторов и передать на попечение более законопослушному клану. Дедушка Артиэль, ты так расстроен из-за того, что мы разрушили пепельный храм? произнес я. «Наглец!» Протестуем. А от лица ордена паломников поднялась Ирета с места. Инлускан не имеет права критиковать клан Зимин, поскольку здесь возник конфликт интересов. Судилище в Элингасте не походило на четко распланированный процесс. Многие присяжные и гости выкрикивали с места, перебивали друг друга. Судье периодически приходилось повышать голос, чтобы заткнуть спорящих. «Никто, кроме меня, не знает, как управляться с гильдией крипторов. Если вы посмеете принять решение о передаче прав, я сразу распущу гильдию. И тогда среди крипторов снова воцарится хаос». «Да как он смеет угрожать?» «Тишина в зале суда!» Принялся стучать киянкой по столу судья. В зале присутствовал Диарен Лицфер, выступающий от лица префекта. Однако здесь он принял нейтральную сторону. Мнения разделились. Были те, кто ратовал за строгое наказание, но нашлись и неожиданные союзники. Орден паломников, естественно, защищал меня яростно и их помощь было сложно переоценить. Но, к моему удивлению, клан Бринав встал на нашу сторону. Также выступило несколько представителей кланов, которые давно были не в ладах с Гессертен. «Хактимель убил родную мать моей супруги. Уже одного этого достаточно для оправдательного приговора», добавил я, чем внес еще больше сумятицы в процесс. Орали достопочтенные главы кланов, словно базарные зазывалы, проклиная либо оправдывая меня. Но, в конце концов, решение должен принимать судья, который по факту служит элингасту, то есть префекту, который, я надеюсь, все еще хорошо ко мне относится. Как ни крути, а убрав ДНРФа, я повысил эффективность зачистки крипт на глубинных этажах. В итоге суд принял решение оставить гильдию мне, но запретил на три месяца заниматься криптерской деятельностью, а также внес запрет на вхождение в совет кланов, как того требовал вопящий Инлускан. Последнее меня не обрадовало. Я все же надеялся пробиться в совет кланов, после чего заполучить себе печать лорда протектора которая давала весьма широкие полномочия, вплоть до управления войсками. Я все равно найду способ. Донес я до Инлускан так, чтобы он точно понял. А будете ставить палки в колеса? Окончите так же, как Кирцхен и Гессертен. Все в зале слышали, что я вас предупредил, лор — Орден паломников позаботится о том, чтобы гильдия рабовладельцев вас не донимала, — произнес наставник, пришедший в качестве представителя паломников. Артель не стал раздувать конфликт. — Ко всему прочему, нам выписали штраф в семь сотен золота. Триста отойдет в качестве компенсации уцелевшим членам Гессертен, сотня — на судебные издержки. А триста пойдет владельцам домов, пострадавших от пожара. Знал бы, так сам бы помог в тушении. Город еще долго обсуждал столь горячие сплетни и гибель одного из старейших глубинных кланов. Но постепенно страсти утихали. Мы же решили передохнуть от трудов праведных и никуда особо не вылезали из нашего родового поместья. Плохо, что наш клан попал в опалу. Однако я был уверен, что рано или поздно подвернется шанс, как из него выбраться. Возможно, если бы мы развалили цитадель позднее, это было бы неплохим нашим козырем. Заняться демонами, наконец. А то засели на двадцать пятом этаже, перекрыв нам ход к следующим двум испытаниям. Признаться, мне уже самому было интересно пройти легендарный квест, поскольку я действительно привык проходить все до конца. По крайней мере, основную сюжетную ветку. Испытания обелиска, конечно, слабо походили на цельный сюжет, но других интересных заданий в подземелье не было. Детки росли очень быстро, особенно с ручной прибавкой возраста. В скромном семейном кругу Как именинница того и хотела, мы отпраздновали день рождения шантри. От ночного ордена не было слышно никаких вестей. До нас лишь дошли слухи, что ночники обрушили все переходы, как постоянные, которые со временем подземелье восстановят, так и временный спуск с рудников в пустоши, который исчез уже навсегда. Заперлись в своем ответвлении и зализывают раны по ходу. Шел последний месяц Эленгазского лета, который, согласно встроенному календарю, являлся последним в году. В один из дней мы болтали о разных вещах, и я обратил внимание на данный факт. — Скоро Новый год получается? — Это точно, — произнесла Танша почему-то без особой радости. — Будете елку наряжать? — усмехнулся я. «Не оряжать елку? Опять очередной странный обычай из твоего мира?» «Ага, Новый год — один из главных праздников у нас». «Пускай в этом году тоже будет праздник. Боги подземелья, уберегите нас от траура!» — поежилась Шантри. «Что еще за траур? Проводите старый год?» — поинтересовался я. «Все зависит от количества жертв», — ответила темная. «Если их будет мяло, то объявят праздник. Много. Траур». «Погоди! Каких еще жертв?» — опешил я. «От алкогольного возлияния?» «Ты разве не изняешь?» «Первого числа Нового года на каждом десятке этажей в случайном месте...» Появляется мировой босс.